Видение, прозрение и вневременные явления не чужды народу последнего редута. Величайшие среди нас наделены даром, и по крайней мере один из малых редутов также обладал ночным слухом и памятью снов. Мирдат прекрасная, единственная на нашей памяти женщина, прошедшая ночные земли и девять свитков с историей и обычаями малого редута, принесённые ею, всё, что осталось нам от истории, литературы, науки и жизни той ушедшей человеческой расы. Все математические теории Галуа известны нам лишь по её памяти. Пьесы Эврифиана и музыка инструмента, названного фортепиано, бесконечные катушки сопротивления «Прибор, позволяющий определить здоровье души и все изобретения, ведущие начало от них, многим обязаны мы ее воспоминаниям. Ее народ был бережлив. Энергосберегающие приборы и батареи были известны им уже миллион лет, и нам они помогли сберечь наше достояние. Большая часть того, что знала Мирдат о земледелии и скотоводстве, нам не пригодилась» потому что растения и животные наших подземных пастбищ были ей незнакомы. О прошедших эпохах она знала даже более Андроса и рассказывала предания о городах, шагающих на запад, о раскрашенной птице и о лунных садах. Она знала кое-что о поражении звездных странников и о расколе Земли. Более того, она владела даром предсказания – Ины из ее снов были не о прошлом, но о будущем. И она записывала то, что должно прийти. Тьму, обманное просветление, гибель колонии в земле вод и огня, сокрушение врат лапами южного стригущего, годы прозябания и гибели человека, за которыми приходит время, откуда не возвращаются сны. Хотя, говорят, там слышны вопли эфира заглушенные створками времени отзвуки событий вне жизни человечества. Все ее предсказания записаны в Великую Книгу, и потому Мирдот называют еще иногда «пророчицей». У Мирдот с Андресом было пятьдесят сыновей и дочерей. Все жители верхних уровней числят себя их потомками, кто законно, кто нет». Элинор с верхнего уровня была из тех, кто подтвердил истинность притязаний. Я был молод, когда будущее мое встревожило искавших прозрения во снах, и я был призван к ним. На много поколений искусство предвидения было забыто, и шарлатаны обманывали простолюдинов лживыми предсказаниями. Но затем в роду Мирдот появилась девушка, чьи прозрения подтвердились множеством горестных событий, и тогда библиотека будущего открылась вновь. Множество новых предсказаний вписывалось в книгу Сивиллы, и эсхатологи сравнивали дневники сновидений, оценивая их достоверность. Даже до меня дошли слухи о том, что ее называют «Новой Сивиллой». Я не запомнил даты, должно быть, это произошло вскоре после моего посвящения, потому что я был одет по-мужски и волосы были коротко острижены, как приличествуют взрослому мужу. Клинок, которому суждено было стать моим спутником на всю оставшуюся жизнь, я повесил над узким дверным проемом кельи странника в гильдейском доме библиотекарей. А такое дозволялось лишь миновавшим рубеж четырнадцатилетия. И помнится, Сквайр, доставивший вызов, называл меня сэр, а не парень, хотя и был, на мой юношеский взгляд, невероятно стар. Я помню, что в тот год ток земли был мощным. Тогда я впервые оказался на большой лифтовой площадке своего этажа. Невидимая сила подняла платформу и порыв встречного ветра ударил сверху. Девицы с визгом ловили свои шляпки, и многие из молодых храбрецов, потому что мощное течение земного тока придает молодым отвагу и воинственность, воспользовались случаем обнять их прекрасные плечи, успокаивая нежных созданий в их первом путешествии со своего уровня. Самые бесстрашные юнцы склонялись через перила и махали шапками уходящим вниз площадям и крышам города пока пол следующего уровня, подобно остальному небу, не принял в себя платформу лифта. Мне предстояла поездка сквозь все уровни, вплоть до самого верхнего. Помнится, аптекарь смешал для меня микстуру, чтобы помочь приспособиться к разреженному воздуху. «Дом судьбы располагается выше самых высоких зданий верхнего города». Висячие сады высокого замка отделяют светящийся свод западного купола и воздушные галереи надстройки. Там, под стеклом, среди покинутых полей аэродромов древнего народа, раскинулись цветники, пруды и озера. На матовых синих куполах Дома Судьбы блестят золотые буквы, а вершины стройных колонн, разбросанных среди минаретов, Увенчаны статуями крылатых гениев и героев древности. И внутри все строго и царственно, как в храме. Там была Эленор, дочь Эрис. Я вижу, как сейчас, складки ее атласного платья, облекающую легкую фигурку в слишком просторном для нее кресле чтеца под высоким фонарем. Подобно лебединой, ее шея под волнами чернильно-черных волос, поднятых вверх и сколотых аметистовыми шпильками, прозрачными искрами звезд, какие видели древние в ясной темноте их приходящей ночи. Я помню тончайшие волоски, непокорные и свободные, выбивающиеся из строгой прически и лобзающие основания ее шеи. Ни у кого в нашей пирамиде нет таких глаз, таких волос, кроме потомков чужой крови, крови мирдат прекрасной. И никто, кроме меня, не помнил грации лебедей и не способен был увидеть ее в деве. Голос ее был тихой музыкой, каждое слово произносилось легко и бережно, как взмах кисти каллиграфа в воздухе. И своим нежным голосом Она говорила о мрачных ужасах ночи, о темном будущем, отчетливо являвшемся в ее снах. Мы говорили об ужасном заблуждении, которое должно было наступить через два миллиона лет, чуть менее половины времени, оставшегося до конца, когда колонии людей оставят пирамиду ради жизни в прекрасной стране Запада, предсказанной легендами, не зная, что дом безмолвия уже проклял и обрек эти земли, и только сдерживает исполнение проклятия на недолгие миллионы лет, выжидая, когда забудутся пророчества Эленор. Все города, пирамиды и купола, подобные нашим, будут поглощены и разбиты, и целая ветвь человеческого рода стерта с лица земли, а те, что выживут, изменятся и более не будут людьми» потом мы заговорили о моей судьбе. Мои видения открыли, что сотни людей погибнут из-за некоего необдуманного поступка, толчок которому дашь ты. Сперва один. За ним многие выйдут в темнеющий мир, чтобы погибнуть среди льдов или быть растерзанными гончими ночи, чтобы утратить души и остаться мертвой шелухой со скаленными устами и глазами, сухими как камни» нем ли мне? Я видела множество следов, уходящих через ледяной прах ночных земель от наших врат, но лишь одна пара следов вела назад. Я спросил, разве это неизбежно? Не в силах человека изменить то, чему суждено быть. Но есть силы, превосходящие человека. Нам, провидцам, открыта структура времени» ответила она тихо. «Есть создания, не вполне подвластные ему. Силы ночных земель, чья ненависть непостижима для нас, потому что они превыше и вне пространства и времени, связывающих всякую смертную жизнь. Говорят, что есть и добрые силы того же рода». «Загадка. Можно изменить судьбу человека, но человек не может изменить судьбу» воскликнул я. Её полные губы тронула улыбка, но она тут же подавила её. «Мы — лишь капли в реке, юноша», — сказала она. «Чего бы ни желала, что бы ни делала капля, течение реки неизменно, и все воды скользят к океану». Эти слова воспламенили меня. а — крикнул я, и, забыв о вежливости, вскочил и схватил её за руку. «Так вы тоже видели их. Реки и океаны. Во снах я видел и слышал текучие воды, бурлящие, вздымающиеся волнами, разбивающиеся о берег. Ныне в мире нет подобных звуков». Она была неприятно поражена и наградила меня ледяным взглядом, высвободив свою руку. «Странный мальчик. Я запамятовала твое имя. Я лишь повторила слова древнего поэта» моим родичам, живущим в высоких башнях, открыто это знание. Мы помним слова о реке и море, но никто из нас не видел их, разве только на картинах, украшающих старинные тома, которые никто больше не может прочесть. Я не сказал ей, что есть человек, способный прочесть то, что забыто остальными. «Приношу извинения, высокородная», — сухо проговорил я, — Ваши слова отозвались смятением в моем сердце, потому что мне послышалась в них мысль, будто нас ждут великие деяния, наперекор океану, поглощающему память и мудрость человечества, будто нам суждено освободить уносящий нас поток из предначертанного русла и направить по новому пути. «Странный мальчик. Что за странные слова ты говоришь?» Она отшатнулась, прижав узкую ладонь к груди. Чудные глаза искоса глядели на меня из-под длинных ресниц. Даже в изумлении, даже в недовольстве каждый её жест был так изящен. Были времена, когда каждый мужчина говорил эти слова и исполнял сказанное. Только мужчина? Но она уже не смотрела на меня. Взгляд её был устремлён на стену зала семейных собраний. Вдоль стены выстроились множество бюстов, портретов и барельефов. Не знаю, на ком из предков остановился тогда ее взгляд. Теперь, задним числом, я думаю, то была Мирдат. Можете ли вы сказать мне, что за необдуманный поступок я совершу? – спросил я. Она смотрела мимо и бросила мне надменное равнодушно. «О, какая-то случайная фраза, сказанная любимой тобой девушке». Мой голос звучал глухо, и под ребрами была пустота. Что же, мне принести обет молчания? Поклясться никогда не заговаривать с женщиной? Мне понадобилась минута, чтобы собраться с духом. Глубоко вздохнув, я продолжал. «Если такова моя судьба, я сумею принять её. Если прикажут, Я удалюсь в один из подземных монастырей, куда не допускаются женщины, и никогда не встречу любви». Ее сверкающие глаза снова обратились ко мне, и теперь во взгляде светилось девичье озорство. «Ты готов восстать против времени и пространства? Опрокинуть законы природы? Однако малодушно отрекаешься от любви, повинуясь приказу?» — лукаво проговорила она. «Жалкий мальчик». Ты бросаешь вызов тому, чего нельзя изменить, и готов покориться в том, в чём ты свободен. Тоже говорил мне Перетой. Невольно улыбнулся я. Слишком часто я оглядываюсь назад. Мы гуляли у Амбразур, и он сказал, шутя, что... Эленор выпрямилась, глаза её загорелись. «Ты знаком с атлетом Перетоем?» — спросила она в какой час он прогуливается по галерее, где, на каком уровне. Лицо ее осветилось радостью. Щеки вспыхнули, и сердце мое пропустило удар, замеряв от счастья видеть это сияние. Мысль о встрече с Перитуэм вызвала на ее губах неудержимую улыбку, и она вскинула узкую ладонь, чтобы спрятать ее. «Если вы видели юную деву, настигнутую первой любовью, Вам знакомо это зрелище? Если нет, не моему перу описывать его. Я обещал ей устроить их встречу и снова увидел улыбку. Как прекрасна была эта улыбка, хотя и предназначалась не мне. И все же как хороша. Сначала они встретились в присутствии наставников. Сначала. Она предвидела будущее, он читал мысли. Оба были отважны, благородны пьяны от любви, какая я могла бы уследить за ними? Из трех сотен смельчаков, стремившихся спасти Эленор, те, кого ждала смерть, умерли быстро. Отряд разделился на три колонны, по сто человек в каждой. На двадцать пятом часу похода Арьергард был оттеснён полчищем троллей с ледяных холмов и вынужден остановиться, чтобы залечить раны. С галерей, с обзорных площадок мы видели их лагерь. Разглядеть его было нелегко, он был искусно замаскирован. Ограждения и палатки виднелись тенями среди теней. Даже при самом сильном увеличении и часовых заграждений двигались крадучись, бесшумно, а потом движение прекратилось. Послание дома безмолвия или ядовитые испарения, прокравшиеся в трещины земли, лишили спящих пробуждения. В телескопы мы видели, как последние оставшиеся в живых Быть может, часовые, не ложившиеся на землю, пытались вынести наверх одного или двоих из палаток. Остальные остались внизу. Бледный слизень подполз к месту, где мы в последний раз видели движение жизни, а инструменты монстрономов отметили легчайшее возмущение земного тока, говорившее, что выжившие успели перед смертью пустить в ход оружия. Около семидесятого часа основная колонна столкнулась с великой серой ведьмой, подобной чудовищу, сраженному андрасом, и ее мясистые пальцы заталкивали людей вместе с броней и оружием в отверстую дыру ее пасти. Люди в ужасе бежали от нее в земли смертоносного сияния. Они не вернулись. Сияние непрозрачно, и мы не видели, что стало с ними». Разведчиков, сопровождавших колонну, одного за другим поедали гончие ночи. Авангард продержался до конца второй недели, пока из облака не опустился колокол тьмы и не прозвонил свой гибельный удар. Лишь семерым из ста хватило присутствие духа или силы воли обнажить предплечье и раскусить ампулу освобождения. Тех, у кого сдали нервы, или кто не успел убить себя вовремя, медленно поднимало в воздух. Глаза их уже были пусты, на губах играла непристойная дикая усмешка, а тела их уплывали вверх в колокола. Мы все смотрели с галереи. Словно гул океана слышал я рыдания матерей и вдов, крики мужчин, детский плач, шум подобный шуму древнего прибоя, но полный горя. Пронзительный зов домой прозвучал из верхнего города, приказывая миллионам окон закрыться, и малые горны на каждой галерее подхватили сигнал, передавая его на нижние уровни. Вахтенные приказывали задраить переборки всех окон и амбразур во всех городах и селениях, врывшихся в северо-западную стену пирамиды, между тем, как башни и верхние горницы опускали броневые плиты. Помню, прежде чем закрылись ставни, я расслышал громкое шипение воздушных фильтров, воздвигавших невидимую завесу против зловещего звона, чтобы звук его не свел с ума оставшихся. Эритой шел в авангарде. Монстрономы изучили расплывчатые снимки, сделанные через телескопы, пытаясь подтвердить каждую смерть, давая хоть малое утешение осиротевшим семьям. Не все тела удалось опознать.